ТЛС, 26 ноября 1993 Виц холма. Вот вам замерзший город из каменного угла. В переводе автора и Аллена Майерса. Нью-Йоркер, number 43, December 20, 1993. Автоперевод «Колыбельная», родила тебя в пустыне. The time literally supplement, December 31, 1993. Перевод Бродского с польского. And, and beginning. By Вислава After each war. Книги. В Москве вышел сборник «Избранная», составитель «Комаров», вступительная статья Гордина, Москва, Париж, Нью-Йорк, издательство «Третья волна», Мюнхен, Нейманис, 1993. В Санкт-Петербурге в качестве приложения к альманаху «Петрополь» изданный сборник Бродского «Каппадокия» стихи и второй том сочинений Иосифа Бродского «Составитель комаров». Санкт-Петербург, Пушкинский фонд, 1993. В Швеции издан сборник «Вид с холма», тираж 25 экземпляров. Во Франции вышел сборник в переводах Ален Анри, Андре Марковича и Вероники Шильц. В Германии вышел цикл «Римские легии» с оригинальными литографиями Антони Тапиеса. В Испании вышло второе издание эссе Бродского о Венеции в переводе Арасио Васкеса Реаля Марка де Агуа. Мадрид 92. -й. В Польше в 1993 году вышло несколько книг Бродского. В Кракове в переводах Крыжижевской вышел сборник стихов и два сборника в Катовицах. В Америке в тысячах экземпляров появилась антология поэзи в движении, Poetry in Motion, включающая строки Бродского. Sir, you are tot and I'm tot, but who will write whose epitaph? Бюст Бродского работы Сильвии Виллинг отлит в бронзе и передан на постоянное хранение музея Ахматовой в Петербурге. 1994 январь, 4-й инфаркт. 28 февраля Бродский выступает с чтением стихов в Нью-йоркском Куинс-колледже, где прочитал на независимость Украины: "Дорогой Карл, 12 сражение под Полтавой". Впоследствии решил не публиковать это стихотворение. Неаккуратная транскрипция текста опубликована в Киевской газете "Столица" 1996, номер 13 сентября, а также в интернете. "Март. Храм Мельпомены. Поднимается занавес на сцене увы дуэль. Весна. Ой, если бы птицы пели и облака скучали". Бродский ездил во Флориду с чтением стихов. Сборы отданы в общество American Poetry and Literary Project, который он основал вместе со студентом Колюмбийского университета Эндрю Кэрролл. 9-10 мая – последняя встреча Бродского с другом юности Генрихом Штейнбергом в Нью-Йорке. Лето. Сумеркин предложил план сборника «Пейзаж» с наводнением, который анонсировался в новом журнале 1995 номер 195 под названием В окрестностях Атлантиды. 8-12 августа принял участие в Нобелевском симпозиуме на тему The relation between language and mind, где выступил с докладом A cat's опубликован в On thoughts and words. Осень Бродский вместе с Дереком Уолкотом выступают на книжной ярмарке в Готенбурге. Лекция для студентов колледжа Маунт-Холлиок «Wooing the Innanement» «Four Poems» by Thomas Hardy «Partisan Review» Number 3. Summer 1995 Октябрь. Последний визит Стивена Спендера в Нью-Йорк. Он попал в больницу леннокс хилл где Бродский регулярно навещал его. «Ноябрь» в Венеции, смотри стихотворение «Остров Прочила». «Захолустная бухта, каких-нибудь 20 мачт». 11 ноября. Бродский вел вечер Кушнера в Нью-Йорке. 2 декабря. Написано по-английски стихотворение «To my daughter». «Give me another life, and I'll be sitting». Напечатано в лондонском еженедельнике «The Times Literary Supplement». 15 декабря. Стихи на случай Надежды Филипповне Крамовой на день ее 95-летия. Надежда Филипповна, милая. 21-24 декабря. Вычитывает гранки сборника «Пейзаж с наводнением». Декабрь. В воздухе сильный мороз и хвоя посвящено Елизавете Леонской. Другие стихи 1994 года. Византийская. «Поезд из пункта А, льющийся из трубы в разгар холодной войны. Кто там сидит у окна на зеленом стуле?» следующий век. Постепенно действительность превращается в недействительность. Из Альберта Эйнштейна. Вчера наступило завтра в три часа пополудни, посвящено Петру Вайлю. Меня упрекали во всем, окромя погоды. Мы жили в городе цвета окаменевшей водки. На возвращении весны. Весна наступила внезапно, как будто за ночь выстроив. После нас, разумеется, не потоп, «Робинзонада. Новое небо за три девятью земель. Тритон. Земная поверхность есть. Глупое время, и нечего и не у кого украсть. Выздоравливающему волосику по случаю болезни Уфлинда. Опубликовано в книге Уфлинда, «Если Бог пошлет мне читателей». Санкт-Петербург. Блиц. 1999. Стихи на английском. «At a lecture. Since In every table I can easily by taken. A tale invokes the emperor dressed as Mars. Odd to concrete. You outlast me, good old concrete. A postcard. The country is so populous, the polygamous and surreal. Infinitive. Dear savages, I've never mastered your tongue, free of pronouns and gerunds, посвящено Ульфу Линде. Переводы из Одена, часы останови, забудь про телефон. Проза о поэзии Яны Джан, литературная газета 1997-19 сентября, датирована мартом 1994-го. Открытое письмо в ответ на выступление президента Вацлава Гавелла, The Post-Communist Nightmare, an Exchange, New York Review of Books. Number 4, February 19, 1994. On Grief and Reason, an Essay on Robert Frost, New Yorker. Number 13, September 96, 1994 reprinted in homage to frost Brodsky, Hini, Derek Рильке, в швеции 90 year later on and reason великого треугольника марина цветаева years modern russian and culture and text предисловие к книге юрия милославского Urban Romances and Herbal Artists, 1994-й. После словик сборнику Дениса Новикова «Окно в январе». Публикация в периодике «Нью-Йоркер», январь 10 1994 автоперевод «Ангел», белый бумажный «Ангел», «Нью-Йоркер», номер 4 март, 14 1994 автоперевод «Пчелы не улетели, всадник не ускакал», Princeton University Library Chronicle, Number third. Spring 1994. Автоперевод Постоянство, суть, эволюции принципа помещения. Новый мир, 1994, номер 5 май. Голландия есть плоская страна, ты не скажешь комару. В окрестностях Атлантиды все эти годы мимо текла река. Дедал в Сицилии всю жизнь он что-нибудь строил, что-нибудь изобретал. Песня о красном свитере. Новая Англия, хотя не имеет смысла, деревья еще растут. Посвящается Чехову, закат, покидая веранду, задерживается на самоваре. Провинциальная, по колено в репейнике и в лопухах. И така, воротишься сюда через 20 лет. Иския в октябре, когда ты здесь клокотал вулкан. Она надевает чулки, и наступает осень. Цветы, цветы с их с ума сводящим принципом очертаний. Персидская стрела, древка твоей твоё и истлело, истлело тело. Надпись на книге, когда ветер стихает, и листья пастушьей сумки. Мир создан был из смешения грязи, воды, огня. Не выходи из комнаты, не совершая ошибки. Наряду с отоплением в каждом доме, памяти Клиффорда Брауна, это не синий цвет, это холодный цвет. Ответ на анкету, по возрасту я мог бы быть уже. Приглашение к путешествию, сначала разбей стекло с помощью кирпича. После Послесловие к башне, еврейская птица-ворона. Что ты делаешь, птичка на черной ветке? Архитектура, архитектура, мать развалин. 25 декабря 1993 Что нужно для чуда? Кожуха вчера. Новый журнал. 1994 номер 195 июнь. У памятника Пушкину в Одессе. Не по торговому странствую. Мы жили в городе цвета окаменевшей водки. Одежда была неуклюжей, что выдавала? Приглашение к путешествию сначала разбей стекло с помощью кирпича. Метель в Массачусетсе. Снег идет, идет уже который день. И а воротиться сюда через 20 лет подражая Некрасову или любовная песнь Иванова, кожиный раз на этом самом месте, в воздухе сильный мороз и хвоя. И эссе, Коллекционный экземпляр, в переводе Сумеркина. New York Review of Books, номер 13, July 19, 1994. Infinitive. Dear Savages, thought I have never mastered your tongue, free of pronouns and grunts, посвящено Ульфу Линде. Написано на английски. New Yorker. Number 24 August 8, 1994. There is a middle of Sweden, написано на английски. Antils Autumn 1994. Anti Shenandoa. Two sketches and a coast. Cist dipace. Why don't we boat a train and go off to Persia? Second, Arrival. What is this place? It looks kind of row. Third, Chorus. Here they are for all to see. Написано на английском. Wilson Quarterly, autumn 1994. Евгений Рейн. Вступительная заметка и пяти тварейни Рейна, выбранных Бродским. TLS, октябрь 28-28. 1994, a postcard. The country is so populous that polygamists and cereal. Написано на английском и автоперевод. Мы жили в городе цвета окаменевшей водки. Tell us, декабрь 2, 1994. To my daughter, give me another life and I'll be singing. Написано на английском. Tell us, December 23. 1994. Каппадокия. 140 тысяч воинов понтийского Митридата. В переводе Пола Грейвса и Бродского и арты. перевод «Персидская стрела». Древка «Древко твоё и истлело, истлело тело». Книги. В Нью-Йорке издана книга-фотография Александра Либермана, для которой Бродский написал эссе о Марке Аврелии. В Москве изданы «Вертумн» стихотворение «Москва», издательство «Ниточкин», и избранное стихотворение 57 92 года в составлении послесловия Безносова Москва-панорама 1994. В Санкт-Петербурге вышел третий том сочинений Иосифа Бродского, составитель комаров. Санкт-Петербург, Пушкинский фонд, 1994 В Санкт-Петербурге вышел сборник в окрестностях Атлантиды новые стихии Санкт-Петербург, Пушкинский фонд, 1994. В Польше вышел сборник стихов Бродского в переводе Крыжижевской. В Амстердаме издан сборник в переводе Питера Зеймана. В Германии вышел сборник стихов в переводах Бригитт Вейт, Сильвия Лист, Феликса Филиппа Ингольда и Курта Мейра Классена. В Финляндии издано эссе о Венеции в переводе Марии Алопеус. В Италии в количестве 100 экземпляров вышел сборник «Персидская стрела» с двумя оригинальными гравюрами Эдика Штейнберга. Отдельной книжечкой изданы четыре стихотворения в переводе «Сирены Виталий». 1995. 3 января. Стихи на случай «For Roger W. Strauss on his 79th birthday». Не опубликованы. Первой половины января Бродский прочитал несколько лекций в Женевском университете. Выступил на симпозиуме, организованном «The Foundation for Creativity and Leadership» с докладом под названием «A cat's meal» в городе зермат Швейцария. Вторая половина января. Бродский едет во Флориду выступать в больницах, домах престарелых и детских садах. Получил деньги для этого проекта. Февраль. Преподавание в колледже Маунт-Холлиок. Эссе «Letter to Horace», включенное в сборник эссе «On grief and reason». 18 февраля. Стихи на случай ко дню рождения Маши Воробьевой не опубликованы. 5 марта. Последняя встреча с Ардовым Михаилом в Нью-Йорке. 19 марта. Бродскому во Флоренции в палацу Синьори вручили медаль «Фьорино Д'Оро» — «Золотой Флорин». Знак почетного гражданина города. 31 марта. Прочитал лекцию «The Innaugrel John W. Draper Lecture» под названием «The Cat's Meal». Graduate School of Arts and Science, New York University. 2 апреля вечер Бродского в зале Нью-Йоркского этнического общества рядом с Центральным парком. 9 апреля поэтический вечер Бродского в Бостоне читал исключительно по-английски. Май пишет стихи на английском. Черновики. Are those people running? Are they flying? Flowers with their... Mind-boggling. Belief in contos. 9 июня. По рекомендации на мэра Собчака, Иосифу Бродскому присвоили звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. 21 июня. Бродский прилетел в Лондон на похороны сэра Стивена Спендера. 11 июля. Пишет детские стихи по-английски. Cabbage and carrot. One afternoon cabbage visited carrot. Скорее всего, это английский вариант стихотворения 1969 года «Сора. Однажды капуста приходит к морковке». Опубликовано после смерти Бродского в «The New York Review of Books» July 11, 1996. 23 августа в 2 часа дня пресс-конференция в Хельсинке, По приглашению Полухиной и Кривулина пришел на ужин к Наташе Башмаковой. В 11 вечера оставался до часа 30 ночи. Был в очень хорошем настроении, много говорил. Но русские участники, кроме Кривулина, Берг, Эпштейн, Курицын, Богомолов, нарочито его игнорировали. 24 августа огромный поэтический вечер Бродского и Шеймуса Хини на открытом воздухе в Хельсинке с участием 3000 человек. Конец августа. Участие в литературном фестивале в финском городе Тампере. Выступление в Турку вместе с Шеймусом Хини. 6 сентября. Ней и Дидона в Лондоне. 22 сентября литературное приложение к «Тайм» опубликовало рецензию Бродского на оперу Персела. Сентябрь. С семьей в Лукке. 17 октября. В Венеции в палаццо Джераламу Марчелло, где написал проект создания русской академии в Риме. Смотри с натуры. Солнце садится, и бар на углу закрылся. Октябрь. Присуждение Нобелевской премии Шейму Сухини. Ноябрь. Бродский в Риме. Жил в гостинице Отель Кверинал. Встретился с мэром города Франческо Рутелли и вручил ему памятную записку о Русской Академии в Риме. Смотри стихи на Виа Фунари». «Странные морды высовываются из твоего окна» и «Корнелию Долабелле». «Добрый вечер, консу или только что принял душ». Оба написаны в Риме осенью 1995 года. Отель Кверинал. 8 декабря. Стихи на случай Голышеву. «Старик, пишу тебе по-новой». Опубликован в литературном сборнике «Портфель». Декабрь. Последние рождественские стихи бегства в Египет. В пещере какой ни наесть, а кров. Конец декабря. Встреча в доме Бродского в Нью-Йорке на бруклин Хайтс с поэтом и переводчиком Даниэлом Уайсбортом. Они обсуждают переводы стихов Заболоцкого. Другие стихи 1995 года. Клоуны разрушают цирк, слоны убежали в Индию. Осень — хорошее время года, если вы не ботаник. Посвящено ЛС. Воспоминания. Дом был прыжком геометрии в глухонемую зелень. Стакан с водой. Ты стоишь в стакане передо мной, водичка. Долговечней меди. Приключилась на твердую вещь напасть. Посвящается Пиранезе. Не то лунный кратер, не то Колизей, не то... 1993 95 Театральная. Кто там стоит под городской стеной? Посвящено Юрскому. Датировано 1994 95 Стихи на английском. A tale walks the emperor dressed as Mars. Praised be the climate. Elegy. Whether you fished my bravery out of the Pacific. Colo. In March the Soldier's love song. If you were drawing, I'd come to the rescue. Out to concrete. You outlast me, good old concrete. Once more by the Potomac. Here is a jolly good fellow. Послесловия формы написанного по-английски стихотворения and introduction to a book. Книги Питера Вирока «Tide and Continuities» Last and First Poems At the Helmet and Sword One evening the folk said to the knife Переводы из Эврипида Пролог и хоры из трагедии Медея Никто никогда не знает, откуда приходит горе Датировано 94-95 Автоперевод стихотворения после нас, разумеется, не потоп Черновик не опубликован. Проза о Юзе Олешковском для собрания сочинений Юза Олешковского в трех томах. Опубликована после смерти Бродского.